Глава 28. Убедившись, что дозвониться ей пытался не Бальдур, Фрейя с облегчением засунул телефон в карман. Выскользнув из комнаты, она также освободилась от необходимости общаться с Хюльдером в паузе, вызванной ожиданием трестера. Затягивая разговор с братом, Фрейя во всех деталях описала утро, проведенное с его дочерью. После этого Бальдур не мог не спросить, как дела у нее самой, и она с удовольствием описала, как встретила у озера симпатичного отца-одиночку, позвонить которому собирается в ближайшее время. Обычно Фрейя не делилась с ним такого рода информацией, но в данном случае сделала исключение, понимая, что Хюльдер слышит каждое ее слово. Расписывая в восторженных тонах сказочного принца у озера, она украдкой посмотрела на Хюльдера и приметила на его лице страдатическое выражение. За окном стемнело, зажглись фонари, и их желтоватый свет растекся по мокрому тротуару. Парковочное место, на котором стояла машина Ории, пустовало. Ледяной дождь прекратился, но небо хмурилось, гроза разразилась снегом. Фрейя ругала себя за то, что приехала не на машине. Перспектива долгого ожидания автобуса смотрелась малопривлекательной, особенно теперь, когда у нее наконец-то высохла одежда. «Извини за сегодняшнее утро. Я хотел бы сходить с вами в парк покормить уток». Хотя вид из окна не вызывал желания написать о нем восторженное письмо домой, Фрейя продолжала делать вид, что любуется им. «Не надо извинений. Мне было абсолютно все равно, придешь ты или нет». Она изо всех сил постаралась говорить своим обычным голосом, чтобы он не подумал, будто ей обидно и досадно уступить его Эртле. «Может быть, но мне не все равно». Чуточку подавшись назад, Фрейя увидела себя и, отразившись в стекле, коридор за собой. Хюльдер стоял с закрытыми глазами, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Если бы она не слышала его, то подумала бы, что он уснул. Ну и ладно. Она снова прижалась с лицом к окну. «Бросаю пить». «Как-то уж больно круто». Круглое облачко ее дыхания легло на стекло и моментально испарилось. «Что с трестером? Где он? Разве он не должен быть сразу после Сикрун? Мне нужно домой». Вообще-то никаких планов на вечер она не строила, но все лучше, чем болтаться здесь. Да и Молли проголодается, хотя Фрейя и покормила ее перед прогулкой с Сагой. Мысль о собаке потянула за собой образ Софы, и она почувствовала, что готова свалиться и уснуть. Сигрун ушла раньше, чем предполагалось, трестер будет минут через 10-15. Отражение Хюльдера открыло глаза и смотрело на нее. Фрейя тихонько вздохнула. Неужели ей так и придется стоять здесь целых 10 минут, слушая нытью Хюльдера? Как думаешь, сколько времени все это займет? Немного. Ничего нового он нам, скорее всего, не сообщит. Хюльдер тоже вздохнул. Из Лондона звонила жена Кольбейна. Сказала, что он не отвечает. Тоже пропал. Наверное, придется обыскивать дом. Хотел бы я знать, как это все связано. Так, может, я уйду Потихоньку. «Или ты напишешь на меня рапорт?» Обида была еще слишком свежа, и в ее голосе прорезались горькие нотки. «Уйти сейчас ты не можешь, и рапорт на тебя я писать не буду. Я сам позвонил в дом ребенка, потому что ты не отвечала. А что еще оставалось?» «Оставить меня в покое». Оба замолчали. Хюльдор снова закрыл глаза. Фрейя продолжала смотреть в окно. Время от времени по улице, разбрасывая кашу и снега, проносился автомобиль. Фрей уже решила вернуться домой на такси, чтобы не мокнуть на остановке в ожидании автобуса. «Будешь, опал? Вопрос прозвучал настолько абсурдно, что Фрей повернула голову. Хюльдер с надеждой смотрел на нее. «Нет, спасибо. Она собиралась добавить что-нибудь язвительное, но в последний момент сдержалась. Что толку пикироваться?» Он сделал то, что сделал. В конце концов, в отношениях они не состояли. «Можно еще раз извиниться?» Хюльдер закрыл пакетик леденцов. «Тебе не за что извиняться, и мне это совершенно не важно». Ее спокойное безразличие действовало на него сильнее, чем если бы она злилась или предавалась отчаянию. Хюльдер не ответил, убрал пакетик в карман и кивнул. Прятка волос упала ему на глаза. Он отбросил ее резким кивком, и она увидела, что лицо его печально. Фрей смягчилась и уже хотела попросить конфетку, но тут на лестнице зазвучали шаги, и они оба обернулись. Это был трестер, которого сопровождал полицейский. Хюльдер выпрямился, и тень уныния моментально слетела с его лица. Он смотрелся уже почти нормальным, здоровый с трестером, который словно не заметил протянутой руки. Не в первый уже раз этот парень изображал анархиста, которому на все и на всех наплевать. Агрессивность выразилась и в прическе иракес которая за время опроса проявила тенденцию клониться в бок. Тонкая кожаная куртка и рваные джинсы определенно не соответствовали погоде. На ногах красовались высокие ботинки из искусственной кожи с длинными и грязными волочащимися по полуштурками. Глаза он раскрасил черным до самых скул, Так что оставалось только догадываться, сделано это намеренно или так размазалась краска. Кожа смотрелась нездоровой, левая ноздря, где была шпилька, воспалилась. Исчезло и кольцо. Возможно, в носу возникло заражение. Без привычного пирсинга трёстер при всей своей боевой раскраске смотрелся почти по-детски уязвимым. «Сюда!» Хюльдер указал на дверь в комнату для допросов и по привычке положил руку на плечо трёстеру но тот, как и его сестра ранее, проворно от нее уклонился. Интервью началось практически повторением разговора с Сигрун. Те же вопросы, те же ответы. Нет и снова нет. Он ничего не знает, имена, которые называют, ему незнакомы. Фрейс слушала молча, ожидая, пока придет ее очередь. Конечно, Трестер был человеком совсем другого типа, нежели его сестра. Угрюмый, скрытный и агрессивный. Чтобы он открылся, требовалось чудо. В комнате было душно, и только запах лакричных леденцов, которые упрямо жевал Хюльдер, облегчал положение. «Расскажите нам о вашем дедушке. Вы были знакомы?» Трестер находился дальше от стола, чем его сестра. Сидел, расставив ноги и сложив руки на груди. Не в первый уже раз он напоминал Фрейи дикого зверя, старающегося занять больше места и тем самым компенсируя физические недостатки и слабость. «И да, и нет». Он умер несколько лет назад. Какое это имеет значение? Хюльдер не ответил. Насколько я понимаю, у вас нет водительских прав. По крайней мере, вас нет в регистре. Это так? Ну да. Трестюр опустил руки. До этого он сидел неподвижно, как статуя. Похоже, вопрос заставил его нервничать. Но почему? Но вот у вашей матери водительские права есть, не так ли? Да, может быть, только машины у нее нет. Машины у нее действительно нет. Краем глаза Фрей заметила, что Хюльдер улыбнулся. Но на днях она брала машину в аренду. Вы знали об этом? Трестер стиснул губы и снова сложил руки на груди. Фрей подумала, что руки у него дрожат, и он пытается скрыть этот факт. Нет. То есть вы не скажете нам, зачем она это сделала? Видите ли, мы связались со многими агентствами по аренде автомобилей, и ни в одном из них нет записи о том, что машину предоставляли ей раньше. Возможно, то было какое-то особое событие. Уборка, например. Кстати, она взяла универсал. Не представляю, зачем ей понадобилась машина. Неужели? Хюльдер помолчал. Что ж, надеюсь, мы выясним это, когда поговорим с ней. Как думаете? Не знаю, меня это не колышет. Ладно, давайте на этом остановимся. Вернемся к вашему деду. Вы ведь последний, кто видел его живым. Я видел его в тот день, когда он умер. Но я понятия не имею, видел ли его кто-то еще после меня или нет. «Вы продавали туалетную бумагу, чтобы заработать денег?» «Да, типа того». «Можете вспомнить, на что собирали деньги?» «Нет, это же было чертовски давно. На что-то связанное со школой, не помню, что именно. Может, на поездку». «Неужели?» Хюльдер разобразил преувеличенное удивление. «Так вот, мы навели справки в вашей школе, и выяснилось, что у них уже много лет действуют правила, согласно которому ученикам не позволяется заниматься фандрайзингом. Странно, да? Подумайте, может быть, дадите другой ответ? Как видите, полиция не сидела сложа руки. Нет, я же сказал, что не помню. Должно быть на что-то еще». «Да, может быть». Хюльдер медленно кивнул. Трестер смотрел на него, как ни в чем не бывало, но в конце концов все же опустил глаза. «В ночь на среду гроб вашего деда выкопали из могилы на кладбище в Хапнар, Фьордюре. Вы имеете к этому какое-то отношение?» «Нет», — быстро ответил Трёстер, не выказав ни намека на удивление, хотя известие должно было стать для него новостью. «Произошло это вечером того же дня, когда ваша мать взяла в аренду универсал». Трёстер промолчал, и Хюльдор продолжил. «Смотрю, вы не удивлены. Не знаю, что чувствовал бы я, если бы это был мой дедушка». «Наверное, я захотел бы узнать больше. Или вы уже слышали об этом раньше?» На этот раз Трёстер подумал перед ответом. «Да». «Где?» «Не помню». «Для молодого человека вы поразительно забывчивы», — Хюльдер не спускал глаз с Трёстера. «У меня сложилось впечатление, что вы не питали теплых чувств к своему деду». Трёстер вскинул голову, и его глаза полыхнули злостью. «Во-первых, он не был мне дедушкой». Он был отчимом моего так называемого отца. И насколько мне известно, если тебе кто-то не нравится, это еще не преступление. Что, арестуете меня за это? Нет, если я вас арестую, то за что-нибудь более серьезное. Хюльдер немного расслабился. Но мне вот что интересно. Почему вы, когда попытались продать, что там было, да, туалетную бумагу, обратились именно к нему, хотя он вам не нравился? Ты что, тупой? Трёстер успокоился, к нему вернулась привычная бравада. «Думаете, продавцу обязательно любить своих клиентов?» «Я связался с ним, потому что знал, он будет покупать, вот и все». «Вам, свиньям, что, заняться больше нечем, кроме как копаться в засохшем дерьме?» Фрейя внимательно наблюдала за Хюльдером, ожидая его реакции. Но детектив как будто пропустил оскорбление мимо ушей. «Возможно, для полицейских такое дело было привычным». Когда он заговорил снова, голос его звучал спокойно и естественно. «Полегче, мальчик». «Я не мальчик». «Нет?» «Тогда и веди себя соответственно». Секунду-другую все молчали. Как несправедливо, подумала Фрея. «Трюстер не родился каким-то злодеем, и если был связан с этими преступлениями, то из-за того, что с ним случилось. Прожив нормальное детство, не сидел бы сейчас здесь». Я не терпелась выбраться из этой тесной, давящей комнаты, вернуться домой, хлопнуться на продавленную софу и посмотреть фильм с большой чашкой попкорна в руках. Предпочтительнее такой фильм, в котором плохие парни понесут заслуженное наказание, а их жертвы выйдут из всех передряг без единой царапины. Вернемся к письму, которое вы положили во временную капсулу. Мне хотелось бы услышать, что подтолкнуло вас написать то письмо, и кого вы обозначили перечисленными в нем инициалами. Трёстер сидел неподвижно, как статуя, стиснув зубы, как недавно Хюльдер. «Я уже говорил, что не помню». «Не помните?» «Ну, конечно, нет». «Тогда послушайте, что мы об этом думаем. Мы считаем, что БТ означает Бенедикта Тофта, К. Колбина Рагнерсона, а и И.И. Йона Йонсона. «Бенедикт убит, Кольбин пропал без вести, ваш отец Йон тоже». Ситуация изменилась, и теперь дело выглядит гораздо серьезнее, чем при нашей последней встрече. Так что прошу вас прекратить дурачиться и сказать, кто стоит за инициалами ПВ, В, С и Э. Нам необходимо найти этих людей. Срочно!» Трестеру прямо молчал, и Фрей, глядя на него, пыталась представить, что происходит в его голове. Ни на секунду она не могла поверить, что он не помнил содержание письма, а его реакция выдавала тот факт, что он скрывал что-то. Но что? Глядя на этого болезненного худощавого молодого человека в панковских джинсах, трудно было поверить, что он физически способен убить несколько человек. Хотя, конечно, размеры и физическая форма решают не все. Было бы, конечно, легче, если все склонные к насилию люди были в чем-то похожи. Размышления вернули ее к исходной мысли. Дети не рождаются плохими. ни трестер, ни кто-либо еще. Отвечайте на мой вопрос. «Я не помню, о чем тогда думал. С тех пор прошло 10 лет. Вы помните свои школьные работы десятилетней давности? И вообще, какого черта я здесь делаю?» «Вы приглашены для интервью в рамках уголовного расследования. Вы и ваша семья связаны с этим делом множеством нитей. Вы влипли по-крупному и так легко не отделаетесь. Вы слышите, что я вам говорю?» «Мы все закончили. Я могу идти?» Трёстер обратился к Фрейи. «Нет, не можете, и мы еще не закончили. Смотрите на меня, когда я с вами разговариваю». Сердитый тон и строгие указания Хюльдера не произвели на парня ни малейшего впечатления. Он смотрел на фрейю а ей ничего не оставалось, как изображать безразличие в ответ на злобную хмылку трестера. Хюльдер предпринял еще один заход. «Ладно, пусть будет по-вашему. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, вы будете под арестом». Прямо сейчас эксперты работают с арендованным универсалом. И если обнаружится, что в машине побывали вы, Бенедикт Тофт, Кольбейн или даже только Гроб, ни один судья не откажется подписать ордер на арест. И не только для вас, но и для вашей матери, а может быть и сестры. Судя по тому, как дернулось у трести слова полицейского достигли цели. Дело не шуточное. И если вы продолжите упорствовать и запираться, нам придется сделать вывод, что вам есть что скрывать. Хюльдер взял паузу, чтобы припугнуть сердитым взглядом молодого человека, который из последних сил притворялся, что речь идет не о нем. «Объясните мне, что означают татуировки на ваших руках?» «Ничего. И вас это никак не касается». «Ультио дульчис. Разве это не переводится как «месть сладка»?» Трестер пожал плечами. «Не помню». «Помните. Конечно, помните. Она же у вас каждый день перед глазами». Какую месть вы имели в виду, когда делали себе это пожизненное клеймо? Оно имеет какое-то отношение к тем людям, инициалы которых указаны в вашем письме? Не ваше дело. В дверь постучали, и гюр просунув голову, попросил Хюльдера на минутку. Фрейя осталась наедине с Трёстером. Если они задумались сыграть в злого и доброго полицейского, то забыли ее предупредить. Между тем татуированный молодчик нагло смотрел фрей в глаза явно рассчитывая вывести ее из себя. В какой-то мере ему это удалось. Из коридора доносились голоса. Звучали они серьезно, но, возможно, ей это только казалось. Фрейя уже начала подумывать, что когда Хюльдер вернется, интервью будет свернуто. Либо они нашли в машине какую-то улику, и сейчас трюстера отведут в камеру, либо на парне ничего нет, и его придется отпустить. Если так, то сейчас у нее последний шанс задать вопрос — которые давно не дают ей покоя. Раз уж мы одни, скажите мне кое-что. Ваш отец обижал вас или вашу сестру, когда вы были детьми? До нападения на Ваку. Если да, то защищать его нет никакого смысла. И если вы сделали что-то, то отношение к вам может измениться в лучшую сторону, в зависимости от серьезности правонарушения. Я работаю в доме ребенка и знакома с такого рода делами. Знаю, как трудно их обсуждать. Трестер засопел от злости. Ты, тупая сука! Схватившись за край стола, он поднялся и навис над Фрей. Его искаженное ненавистью лицо оказалось в опасной близости. Хоть бы Хюльдер поскорее вернулся, подумала она. Комната как будто сжалась, а дверь отъехала. И что делать, если он набросится на нее? Скинуть руки, чтобы защищаться от ударов? Фрей перевела дух. Нет. Она собралась силами. Нет, ему ее не запугать. Пусть только попробует напасть, она даст отпор. Они примерно одного веса, но он в гораздо худшей физической форме. Так, значит, вы считаете меня тупой сукой. А теперь, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Я отвечу, и мой ответ — нет. Ни со мной, ни Сигру ничего не случилось. Нас никто не тронул. Так что засуньте это все себе в задницу. Фрей едва не рассмеялась. В последний раз это выражение она слышала, наверное, в школе. Продолжать разговор в таком стиле было бесполезно. «Что случилось, сигрон Как ваша сестра лишилась пальцев? Нам сказали, что виноваты вы, это так?» «Господи, да вы здесь все тупые! И Ничего не знаете, ни хрена! Тупьё, дране!» Дверь открылась, и в комнату вошел Хюльдер. Трёстеру было приказано убираться, но оставаться в городе, поскольку в ближайшее время его вызовут еще раз. Парень вскочил и ринулся к двери, по пути нарочно толкнув Хюльдера в плечо, который нахмурился, но отвечать не стал. Фрейя поймала себя на том, что сыта всем происходящим по горло. Слишком много криков и обвинений для одного дня. «Кое-что случилось, меня срочно вызывают. С его матерью поговорим завтра, а сейчас можешь идти». Фрейя вышла в коридор и мгновенно ожила, вдохнув свежего воздуха. Пробормотав поднос «до свидания», она направилась к лифту, но сделала лишь несколько шагов, когда услышала голос Хюльдера. «Извини за сегодняшнее утро, все пошло наперекосяк». Она подняла руку, помахала, но не оглянулась. Похоже, сдаваться он не собирался. Но что касается ее, то между ними все закончилось, так толком и не начавшись. В ожидании такси возле полицейского участка Фрейя снова задумалась о трюстере и Сигрун. Похоже, она все же ошиблась в своих предположениях. Оба категорически отрицали какое-либо насилие со стороны отца, и даже сам вопрос воспринимали как оскорбительный и возмутительный. Возможно, Йонсон и впрямь не трогал их даже пальцем, и нападение на Ваку было единственным эпизодом такого рода. Возможно, все ее представление об этом деле основывалось на неверных посылах. И что еще хуже, возможно, вместе с ней ошибался Хюльдер и вся следственная группа. И тогда они шли в совершенно неверном направлении подъехала такси, Фрей села. Впервые за долгое время она пребывала в полном смятении.